Глава тридцать девятая. Примерно в пять утра небо затянуло тучами, а в шесть начался сильный ливень, смывающий с земли кровь сокола, смывающий кровь с моих рук. Я до рассвета просидел у окна, наблюдая за его подъездом. В его дворе стояли две полицейские машины. В окнах его квартиры горел свет до самого рассвета. Я вне подозрений. Никто не знает о том, что мы вообще с ним общались. Для друзей я все выходные провела в Ярославле. Я заблаговременно тщательно изучала мессенджеры, с которыми не сотрудничает наше правительство. И выяснила, что детализацию звонков с WhatsApp полиция не сможет достать. Телефонных смс и звонков от меня ему или от него мне нет. Мы общались исключительно в WhatsApp. Е. В субботу он никому не успел сообщить, что едет со мной на природу. Я поставила его перед фактом. При мне он не доставал свой телефон из кармана. Господи, а если он успел кому-то позвонить, когда ходил в кусты? Почему я не проверила его мобильник перед тем, как кинуть его в водоем? Надеюсь, что он не из любителей болтать по телефону, справляя нужду. Моя машина попала только под одну камеру, но пассажирское кресло в тот момент было пустым. Больше до самого Кириллова мой антирадар ни разу не сработал на камеры. Обратно в Вологду я вернулась по Череповецкой трассе. Все, я вне подозрений. Я собираюсь и еду в универ. Травлю редкий байку про больного дедушку, за которым нужен уход. Прощаюсь с одногруппниками, забираю документы и сваливаю из этого города».